«Сдает на третью ступень по биохимии», – сказал крокодил, думая о другом. «Малый стратегический совет обсуждает отмену пробы», – отрешенно сказала Ира. Тим Раук вскинулся. «Что?» «Мы общинара. Пойдем сейчас на большую пробу без возможности пересдачи. Вместе, без деления, на полноправных и зависимых». А Ира потянулся, сплетя пальцы, поигрывая мускулами.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 Крокодил улыбнулся, а Ира и Тимр-Алк обменялись быстрыми взглядами. «Андрей», — сказала Ира, — «я благодарен, Бюро, что прислала тебя на рам. «Ты меня пугаешь», — сказал Крокодил. «Такие речи...» Тим Тимр-Алк недоверчиво хмыкнул. «Видишь ли, Андрей», — сказала Ира, — «ты носитель идеи земли. Ты в какой-то степени и есть земля. Тебе не нужно, Бюро, чтобы вернуться».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 Я миллиарды людей, я город, река, джунгли, забытая деревушка, мальчишка шахид гениальный профессор, пилот за секунду до краха, обыватель у телеэкрана. Все это я. Я инфляция, дезинтеграция, глобализация, милитаризация, неиллюзорный писец. Он посмотрел на свою руку, покрытую параллельными шрамами. Умею ли я до сих пор восстанавливать силы и воли разрушенную лазурь моих вен? Нет ножа, чтобы проверить». «Извини, это бред». Он поднял глаза на Айру. «Я не могу быть землей». «Конечно, не можешь. Ты весишь гораздо меньше и не вращаешься вокруг светила». Крокодил потер шрамы. «Бред. Время, пространство, вероятности». Время, пространство и вероятности в мире идеи имеют совсем другое значение. Бюро переносит людей из будущего в прошлое, зарабатывая на этом энергию. Но бюро переносит материальных людей в материальном мире. А как иначе, как Одел потер ладони, я перенесу свой идеальный образ на идеальную землю моих воспоминаний? Нет. «У нас с тобой совершенная сцепка, донор-реципиент. Причем двусторонняя. Я рассвою для тебя реальность. Тиморалк проведет тебя в разлом. У нас теперь есть опыт, и мы не ошибемся. Ты спроецируешь себя на образ Земли. Вернешь себе родной язык. Вернешься. Но меня же там нет».